430 гуру Дух, прочно привязавший себя к цепи иерархии света, не останется без помощи, поддержки, руководства ни в этом мире, ни в том. Каждая мысль об иерархии жизнедательна. Твердыня иерархии непоколебима во всех мирах. Путь, проложенный с ее помощью, пролегает крепко, целеустремленный и прямо. куда идут метущиеся и не знающие иерархии души незавидных состояний в мире астральном среди вихрей течений дисгармоничных как соломинка в бурном море носится не по воле волн только тесное примыкание к иерархии дает духу возможность надежного пристанища и место защищенно от недобрых и злых ведь и там приходится защищать людей от псов злобных задача ученика примкнуть к иерархии света силою всею, чтобы не только быть защищенным и защищаться, но и защищать других.